Глава 30. Невезучий джамба. Погрузив Матвея в бронекапсулу, мы занялись экипировкой. Прицепив к костюму специальный подсумок, я положил в него три полных магазина для АК-12 и два для винтовки «Выхлоп». Пистолет оставил тот же, ГЛОК-17, с запасным магазином. Гранаты, взрывчатку и прочие шумные виды оружия брать с собой не стали. Первая вылазка, которую мы собираемся сделать, несет разведывательный характер, и применять оружие мы не собираемся. Когда закончили с экипировкой, я услышал звук приближающейся машины. В лесной тишине отличная слышимость, и я прикинул расстояние минимум в полкилометра. «Егор, в машину быстро!» «Садись вперед на пассажирское сиденье, скомандовал я. «Леха, что будем делать?» «Глупо получилось». «Нужно было съехать с дороги и замаскироваться в лесу». «Матвей, заслуга!» Алексей спокойно подошел к машине и взял бесшумную винтовку-выхлоп в руки. «Я в лес, займу удобную позицию. Скорее всего, это обычный патруль». Он быстрым шагом направился в сторону леса и, не поворачивая головы, добавил. «Игнат, нарожен, не лезь. Попробуй договориться. В любом случае действуй по обстоятельствам. Правая рука, сжатый кулак». «Все нормально. Покажешь два пальца, буду стрелять». «Все понял», — отчеканил я по старой привычке. Алексей кивнул, перешел на бег и моментально скрылся среди деревьев. Ситуация глупее просто быть не может. Слишком часто мы пренебрегаем мерами обычной безопасности», — пробормотал я. Слова ушли в пустоту. Закрыв дверь бронекапсулы, подошел к водительской двери и, открыв ее, приказал Егору сидеть тихо, и в случае чего не высовываться. Из оружия при себе оставил только пистолет, а автомат лежит сзади, и надеется на него бессмысленно. Внедорожник Range Rover Sport белого цвета выехал из-за поворота в 300 метрах от нас. Двигается он со скоростью не больше 30 км в час, что странно для такой машины. Не знаю, кто сидит за рулем автомобиля, но в машинах он точно не разбирается. Пластиковое чудо английской автомобильной промышленности выглядело эффектно, но для передвижения в нынешних условиях совсем не годится, так как слишком нежная и ненадежная. Машина приблизилась и остановилась в пяти метрах от меня прямо посреди дороги. В салоне находятся два человека, которые тут же вышли на улицу и, хлопнув дверями, направились в мою сторону. Как ни странно, но оба человека мне знакомы, пассажир — Парень по имени Тимур Султанов, сотрудник регионального управления ФСБ какого-то крупного города. Вот только какого никак не могу вспомнить. Единственное, что всплыло в голове, так это то, что мы когда-то встречались на крупном мероприятии. Парень, он неплохой, и в прошлый наш визит на базу попадался на глаза. Мой тренированный взгляд тут же отметил отсутствие оружия с водителем, знаком при более неприятных обстоятельствах. Тот самый парень Хасана по имени Джамба. Гора мышц и полное отсутствие интеллекта. Из оружия пистолет израильского производства Desert Eagle, известный как пустынный орел. Тот самый ствол, который одним видом наводит устрашение. Меня он не удивил нисколько, в случае чего Glock 17 будет гораздо эффектней. Оценив меня взглядом, он заговорил. «Так-так, кого я вижу? Тебе в прошлый раз не хватило?» «Джамбо, постой. Этот человек мне знаком. Тимур узнал меня и моментально понял ситуацию, которая назревает. Ты же Игнат Шухов. Управление А, ЦСН, ФСБ», — спросил он. «Оно самое. Только не действующий сотрудник. Уволен по статье», — ответил я спокойным голосом и тут же добавил. «Хотя это не имеет смысла. ФСБ прекратило существовать». «Короче, паря». Джамба из тех парней, которые не любят ждать. «Ты какими судьбами сюда забрался? Тебе и твоему дружку в прошлый раз мало было?» Взглянув на сидящего в кабине Егора, он продолжил, не дожидаясь моего ответа. «Кстати, где он? И что за шкет сидит в кабине?» «Парень, тебя, похоже, плохо воспитывали в детстве?» Спросил я совершенно спокойным голосом, параллельно обдумывая, как избежать кровопролития. То, что зародыш кентавра явно не успокоится, очевидно. В прошлый раз он бы с радостью пристрелил меня, но ему не позволил Хасан. Думаю, будь на его месте вторая горилла, с которой я схлестнулся в коротком поединке, все было бы гораздо хуже. Пока Пятикантроп обдумывал сказанное прежде, я поинтересовался. «Джамба, как твой товарищ поживает? Помнится, в прошлую встречу он подхватил асфальтовую болезнь?» «Слышь, придурок!» «Ты со мной кусаться вздумал?» Выхватив пистолет, Джамбо принялся размахивать им из стороны в сторону, но направлять на меня не стал. Думаю, Смирнов сильно напрягся в этот момент, наблюдая за ситуацией в прицел винтовки. Демонстративно показывая грозное оружие, Джамба продолжал говорить. «Я сейчас могу спокойно пристрелить тебя, и мне за это ничего не будет». По голосу я понял, что он говорит на полном серьезе. За свою жизнь мне встречалось много подобных людей, слишком самоуверенные и с предельно завышенной самооценкой, плюс полное отсутствие мозгов и чувство превосходства над другими. Думаю, переубедить его будет сложно, но все же реально. Джамба, дружище, давай не будем делать поспешных действий. Я поднял руки кверху, показывая добрые намерения. «Беру слова обратно. Давай просто мирно разойдемся. Вы поедете своей дорогой, а я своей». «Шухов, да что ты перед ним оправдываешься?» «Видимо, Тимуру надоело смотреть на ситуацию, и он снова решил вмешаться. «Это же наемники, они здесь вообще никто. Приехали пару дней назад, и давай порядки устанавливать. А министр им потакает. Их главный Хасан с ним в хороших отношениях». «Пасть захлопни!» — рявкнул Джамба с явным презрением в голосе. «Ты вообще кто такой?» Он повернулся к Тимуру и злобно на него посмотрел, при этом сказав прямо в лицо. «Что-то я не замечал за тобой такой прыти последние два дня. Или что бойца Альфа увидел и смелость проявилась? Если тебя послали со мной в патруль, так это ничего не значит. Я могу и тебя заодно пристрелить». В тот момент, когда Джамбо повернулся боком, я мог свободно нейтрализовать его, но не стал этого делать, все еще надеясь решить конфликт мирным путем. Моим планам было не суждено сбыться. Убедившись, что Тимур заткнулся и больше не хочет открывать свой рот, наемник повернулся ко мне. Злобное выражение на лице держалось еще мгновение, а затем сменилось на удивление. Жамба смотрит мне за спину, видимо, кого-то там увидев. Оглянувшись, я понял, что удивило его. В ста метрах от нас... Медленно плетется зараженный. «Опа! Дахлячок! Наемник потерял ко мне интерес и начал поднимать пистолет, чтобы прицелиться и сделать выстрел. Смирнов, который сидит в засаде, увидел другую картину. Его обзор ограничен прицелом, и идущего в нашу сторону зомби он видеть не может. Когда Джамбо повернулся ко мне, то уже находился в прицеле. Когда начал вскидывать пистолет, Леха нажал на курок. Наемник не успел ничего понять. Тяжелая пуля снесла пол черепа, и Джамбар рухнул на землю. Часть мозгов в перемешку с кровью попали Тимуру на лицо, и он около 10 секунд находился в ступоре, наблюдая за тем, как бьется в конвульсиях тело наемника. Выскочив из машины на обочину, Егор упал на колени и начал блевать. Выругавшись, я подошел к Султанову и, схватив за шиворот, оттащил его на несколько метров в сторону. «Почему у него голова взорвалась?» Он смотрит на меня невидящим взглядом и пытается понять, что случилось с наемником. «Она не взорвалась», — ответил я совершенно спокойно. «Это был выстрел из снайперской винтовки. Ситуация настолько бредовая, что даже меня затошнила. Про сигнал помню прекрасно и кулака не разжимал, но Алексею было наплевать. Он просто не стал рисковать. Вытащив пистолет, я отошел от Тимура и, прицелившись в приблизившегося зомби, выстрелил. Смирнов вышел из леса через минуту, остановился на обочине и озадаченно обвел картину взглядом. — Шухов, я не мог по-другому, — попытался оправдаться Алексей. — Ты же понимаешь, со стороны все по-другому выглядело. — Понимаю, — ответил я, сидя спиной к колесу внедорожника. — Только смысл. Леха, мы убили невинного человека. «Игнат, думаешь, наемник был хорошим парнем?» Алексей спокойно взял труп за ноги и потащил волоком к обочине. Следом за головой потянулся кровавый след. «Мне неинтересно. Он не сделал ничего плохого, чтобы заслужить смерти. Я подошел к месту убийства и, подобрав пистолет, вручил его Тимуру. Теперь он твой. Смотреть на забрызганное кровью лицо нет сил. Я приказал». «Иди, отмойся. В броневике есть вода. Егор, помоги ему вымыться». Я стоял и наблюдал, как мальчишка поливает воду из пятилитровой бутылки на голову Тимура. Окрашиваясь в розовый цвет, она падает на землю и тут же впитывается. Почему-то мне жаль Джамба. Несмотря на то, что он несколько раз направлял на меня оружие и в прошлую встречу неплохо поработал ногами, отрабатывая удары на моем теле, он не заслуживает смерти». Почему я не предотвратил глупое убийство? Нужно было в самом начале вырубить обоих, вырубить, не задумываясь о последствиях. Риск был минимальным. Срубить Джамбо на подходе, а затем выключить Тимура. После разбираться, кто кого обидел и кто кому что должен. Вот только теперь поздно что-то менять. Человек мертв, и его мозги частично разлетелись по асфальту».